Глава первая Дед всегда говорил, что хорошая команда должна напоминать пельмени. Когда становится по-настоящему горячо, имеет смысл сдвинуться потеснее и слипнуться в единое целое. Лорну унесло напропалую. И про то, что я безответственный придурок. И про то, что я три дня залипал в телек вместо того, чтобы заниматься делом. И даже в моих дизайнерских способностях она нагло усомнилась, обозвав мой творческий рабочий беспорядок в комнате вульгарным словом «срач». «Да что бы она вообще понимала? Думаете, я все эти три дня не помнил, что у меня есть важные дела?» «А вот и нихрена. Все я помню. Просто и поводов для опасений не было. Все, что мы делали в эти дни, так это летели в сторону ставки императрицы». Лететь нам предстояло еще долго и далеко, ничего интересного не происходило, и даже другие участники битвы были заняты своими парами. Что до моей пары, то... Я даже удивился, когда впервые увидел его. Мне выпал какой-то Зандер Шторм, тощий тип с нулем убийств на счету, да еще и окопавшийся в дальней точке галактики. Жаль совсем противоположной, иначе бы я давно уже разобрался с ним по-быстрому. Этот Зандер, похоже, выбрал ту же тактику, что и я вначале тактику невмешательства и залегания на дно. Что ж, неплохая тактика, вот только, как я убедился на собственной шкуре, абсолютно нерабочая. Впрочем, после объявления второго раунда стало очевидно, что система не позволила бы участникам ныкаться бесконечно. Прикончить Зандера мне нужно было в отведенный срок, но времени еще было полно, даже в рамках космических перелетов. Сначала верну Фриду матери, а там... Либо успею вернуться, либо с меня и вовсе снимут метку участника. Серьезно? Пока я прокручивал все это в голове, Лорна все продолжала и продолжала распинаться. Нет, правда, серьезно? Ты только по-быстрому глянул сетку турнира и все? Не полные правила прочитал, ни этапы? Она шумно выдохнула. Ну, знаешь, если бы моя жизнь зависела от этой игры, то я бы как минимум прочитала бы все правила от и до. — Ой, что ты понимаешь? — отмахнулся я. — Тоже мне ученая. Так может, пояснишь мне то, что я не понимаю? Легко, я уставился на Лорну. По-твоему, у меня там что, весь сценарий есть? Система, сообщи ей, я могу посмотреть правила. Нет, донеслось из динамиков. Информация засекречена. Полным доступом обладают только император и императрица. Правила, доступные вам, общеизвестны. Пережить с других претендентов, не погибнуть самому. Уничтожить своего противника пару в отведенный срок. «Ха-ха! Неожиданно, правда?» — я улыбнулся моргающей Лорни. «А что насчет будущих этапов системы? Эта информация также засекречена». «Как же так?» — хмыкнул я. «У меня же статус продвинутый, одиночка. Он дает больше информации и опций». «Эта информация секретна для любых статусов. После первых пятидесяти смертей битва изменяется, и даже я не могу предугадать заранее, что будет следующим этапом». «Вот видишь?» — убирая с лица улыбку, заявил я Лорни. Для чего, по-твоему, это сделано? Именно для того, чтобы участники не могли подготовиться заранее? Да, но... Кажется, она этого не ожидала. Я грохнулся в кресло и уставился на нее. Еще вопросы? А то мне тут э, учиться надо. Там, знаете ли, целый новый сезон военно-любовных интриг вышел. Заключительный. И он, знаете ли, сам себя не посмотрит. Привязанная к системе карта претендента имела подписку только на канал документалок о боевых искусствах, а как привязать что-то новое, я пока так и не разобрался. Но, по счастью, у нашей галактической принцесски оказалась карта с полным доступом. О чем еще она молчала раньше? Передо мной повисла заставка сериала. И тут же погасла, Лорна стояла передо мной, уперев руки в боки. «И это, по-твоему, обучение?» — сердито хмыкнула она. «А, по-моему, ты просто засел здесь и сычуешь». Словно пытаешься избежать проблем. «Каких еще проблем?» Попытался отмахнуться я, но Лорна была непреклонна. «Проблем с императорской битвой и с Фридой. Ты с ней даже не поговорил». Я закатил глаза. «Ладно, ладно, я понял. Вы без меня вообще ничего сделать не можете. Пошли, чего уж». Придя в капитанскую рубку, я сильно впечатлился. Оказывается, пока я прохлаждался у себя в каюте, здесь происходили целые баталии. «С какого черта ты забрал себе мою каюту, Прайд?» Фрида глядела на льва так хорошо знакомым, мне требовательно возмущенным взглядом. «Может, потому, твое высочество, что на корабле всего три каюты?» Прорычал тот в ответ. «И что?» «И то. Одна для капитана, одна для девочек и одна для меня. Не спать же мне вместе с Лорной». «Вы опять?» — возмутилась Лорна, входя. «Сколько, сколько, блядь, можно? Вы три дня уже не можете эту каюту поделить, прямо как дети малые». Вы вообще что-то можете делать, кроме как вызывать проблемы?» Фрида и Прайд поглядели на профессоршу одинаково нехорошим взглядом. «Уже кто бы говорил», — заявил Прайд. «Вот именно», — кивнула Фрида. «Ты вечно только и делаешь, что сверлишь что-то посреди ночи или паяешь какую-то вонючую хрень. Вот эту хрень, например, ты с нами хотя бы обсудила?» Она ткнула рукой в сторону объемистой колбы, внутри которой левитировала некая шарообразная штука, похожая на уголек. «Да блядь!» — огрызнулась Лорна. «Потому что я постоянно на стрессе. А знаете, почему я на стрессе? Да из-за вас идиотских криков. Вот я и занимаюсь исследованиями, чтобы хоть немного успокоиться». Она шагнула к Колби. «Это не хрень, а Игнесид-16. Супер нестабильный элемент, с помощью которого я смогу всерьез улучшить орудие корабля. Надеюсь, вы его не трогали. В Колби он безопасен, но попробуйте достать, и он нагреется так, что прожжет корабль». «А твои исследования не могут быть менее вонючими!» — рявкнул лев. «А ты не можешь быть менее волосатым?» — огрызнулась на него Фрида. «Чтобы я потом свою каюту не чистил от твоих патлов два часа!» «А вы не можете быть менее предательницей, ваше высочество?» — отозвался тот. «Ну, простите, что не угодил». «А вы оба можете, блять, не орать?» — Лорна схватила свою драгоценную колбу. Глядя на весь этот балаган, я медленно потер подбородок и скептически покачал головой. — Да уж, товарищи, — спокойно заметил я, — вынужден признать, определенные проблемы с командным духом у нас имеются, однако... — Плох тот руководитель, который не готов к такой проблеме. Я сделал шаг вперед и выхватил колбу с нестабильным элементом из рук Лорны, Сосед дурь грохнул ею об пол. — Ты что творишь? — заорала та, отскакивая в сторону. Я наклонился, подобрал среди осколков элемент «Горячий блин!» «Что я творю?» — пояснил я. Тимбилдинг, Лови!» Я с улыбкой бросил элемент, ошалевший Фриди. Когда я вернулся в капитанскую рубку через полчаса, представление еще продолжалось. Естественно, а куда они денутся? Две девушки и лев перекидывали друг к другу светящийся красный элемент, стараясь как можно меньше с ним контактировать. Все в копоти, в подпалинах, в каких-то толстых рабочих рукавицах, впрочем, все равно прожженных в нескольких местах. «Хватит!» — едва не плача уставила на меня Фрида. «Останови это!» «Да, пожалуйста!» — взмолилась Лорна. Прайд только всхрапнул со злостью, глядя на меня. «Не-не-не!» — я покачал головой. «Тимбилдинг только начинается, и наше первое упражнение называется «Горячая картошка». И, как вы уже могли понять, оно необходимо для того, чтобы вся команда работала слаженно, как единый механизм. — Ай! Ой! — Ровнее, ровнее. Куда ты его кидаешь, идиотка? — Сам идиот. Не можешь нормально ловить? — Блядь, у меня лапа горит. — Ответственность, — поучительно заметил я, — нужно уметь как брать на себя, так и отдавать дальше, полагаясь на своих товарищей. А у вас с этим, кажется, пока проблемы. Или вы считаете иначе? «Я тебя убью!» — выдохнула Лорна. «Какой же ты мудак!» — Фрида, едва не роняя раскаленный элемент, перекинула его прайду. «Ты хоть понимаешь, во сколько мне обходится укладка гривы каждый месяц?» — рыкнул тот, но с места не сдвинулся. «Для чего? Для того, чтобы сейчас она вся сгорела?» Я пожал плечами и широко улыбнулся. «Отлично! У вас здоровский настрой, ребята! А теперь...» Взгляды из сердитых стали удивленно испуганными. «Вы готовы ко второму упражнению?» – предложил я. «Что? Нет?» «Не-не-не. Нам и первого достаточно». Не переставая улыбаться, я двинулся на них. Троица, вытаращив глаза, испуганно принялась отступать. Что ж, нужно было признать, отступая, они так ловко и синхронно продолжали перекидываться горячим элементом, что это вызвало определенное уважение. Вот что значит тренировка. И тем не менее, этого мало. Я наступал. Троица отступала. Зашуршали двери шлюзы, все трое двинулись дальше по коридору. — Ага, отлично, как я и планировал. — Система, — скомандовал я, — открыть внешний шлюз. — Что? Нет, — Нет-нет-нет, чего? — Погоди. — Открываю. Мягким голосом оповестила всех система. — Вот и второе упражнение, — заметил я, — на доверие. Шлюз распахнулся, демонстрируя нам ледяные глубины открытого космоса. Вокруг нас тут же засверкала страховка. Комбинезоны покрылись силовым полем, не давая задохнуться или замерзнуть насмерть, а от корабля к нашим поясницам протянулись светящиеся энергошнуры, чтобы мы никуда не улетели. Тем не менее, в коридоре ощутимо похолодало, да и швырять всех стало заметно. в твою мать!» — заорала Лорна, пытаясь одновременно не рухнуть рухнуть саборт и не уронить элемент. «Вот просто ёб твою мать!» «Да выбрось ты эту хрень в космос и все!» — Фрида кое-как поймала ее, уже замахнулась, — Стой! — заворал Прайд. — Не сработает! — Да-да, — подтвердил я, аккуратно и тихо, стоя у стеночки. Я уточнил все у системы. Выбросить ее в космос просто так не получится. «Да — Да, — кивнула Лорна испуганно, глядя на элемент, который Прайд готовился кинуть ей. — Оно будет греть саму себя, и тогда оно взорвется раньше, чем мы успеем отлететь. — А энергощит корабля? — возмутилась Фрида. — Просто выбросить за него? — Да, но отсюда мы не докинем так далеко, — заявил ей Прайд. А эти тросы не дадут нам... Я подмигнул всем троим. — Так, может, вам и не нужны эти тросы, а? — заметил я, направляясь к выходу из коридора. — Может быть, вам будет достаточно... доверия? Шлюз за придурком закрылся, троица бешеными глазами переглянулась. «Довольны — Довольны? — отрезала Лорна. — Довопились? — Что? — взмутился Прайд. — Это вообще ты принесла на борт эту проклятую штуку. — Да, но если бы вы не... Блядь, нужно ее куда-то деть. Нам нужно выкинуть ее подальше, за пределы поля. Да? Может быть, тогда ты и отключишь страховочный шнур, Фрида? Ну, заключила Фрида фыркая, для того, чтобы придушить этого чертового придурка, я готовый страховочный трос отключить. Я заглянул в коридор через небольшое окошко. Они молодцы, однако, даже элемент сумели погасить, выкинув его-таки за пределы защитного поля корабля в оглушающие ледяные глубины космоса. Прямо сейчас они кое-как добирались обратно, страхуя друг друга, чтобы не улететь следом. Налец на скафандрах красиво контрастировала с ожогами и копотью на руках, а в глазах всех троих светился легкий огонек яростного безумия. Троица перевалилась через борт. Система принялась медленно закрывать шлюз, а Лорна, Фрида и Прайта устало привалились к стене, тяжело дыша. Все же... Тихо, тихо. Хрипло и устало выдохнула Фрида. — Все же не ожидала, что ты, Прайт, вызовешься идти первым, да еще и без страховочного троса. Лев лишь кое-как хмыкнул. — Ты правда смог мне довериться? — продолжила Фрида. — Дать себя страховать? — Ну, — заметил Прайд в ответ, — как для принцесски у тебя отличная хватка. Он хлопнул ее по плечу. — Рад, что ты меня не отпустила. — А я рада, что Лорна не отпустила меня, — согласилась Фрида, — что никто из нас не оказался мудаком. — Хм, — заметила Лорна. — Кое-кто из нас все-таки им оказался. Вы знаете, о ком я говорю? — О да, это уж точно. — Без вариантов. — А я о чем? — Алло, алло, — разнесся по коридору мой голос. — Молодцы, ребята, вы достигли больших успехов. Вы уже выглядите как самая настоящая команда. Но все-таки, чтобы окончательно закрепить успех, я медленно въезжал в коридор на космическом погрузчике. В захвате машины болтался большой серый куб. «Это, — пояснил я, — прессованный мусор. Ну, знаете, вся эта гадость, что залезает в турбины, мелкие астероиды, космическая пыль, инопланетные бычки, прессуются, а потом все идет в сжигатель. клешни погрузчика разжались, и спрессованный куб мусора с безбожным грохотом ударился в пол прямо перед обалдевшей троицей. «Я достал его почти из самого сжигателя, — пояснил я. А ваша задача — перетащить его обратно. И он опять ушел, оставив их одних. Нет, не просто ушел. Он запер их тут. Только коридор и все. Они на одном конце коридора, сжигатель на другом. И все двери закрыты его идиотской системой. Все трое переглянулись. Лорна и Фрида тихо застонали от отчаяния. «Да ладно!» — выдохнул Прайд, поднимаясь на ноги. «Не может же это и в самом деле быть так тяжело». Он уперся лапами в тяжелый куб. Раздался адский скрежет, и он сдвинулся на несколько миллиметров. Где-то на полтора. — Погоди, я попробую с того конца. Фрида попыталась ухватиться за угол куба. Ноль эффекта. — Лорна, может быть, вот там возьмешься? — Уже пробую. — Нет, вот так, вот так толкай. — Бесполезно. Если куб и сдвинулся, то еще на пару миллиметров. И сила это передвижение выпило столько, что они сидели, привалившись к кубу и тяжело дышали. «Должно быть», — выдохнула Лорна, — «какое-то другое решение». «Какое? Мы эту штуку не...» — Фрида закашлялась. «Не дотащим!» «Я не про это», — Лорна покачала головой. «Что, если есть другой выход? Просто открыть дверь, а не тащить эту штуку?» про и Фрида заинтересованно поглядели на нее. «Я могла бы...» — Лорна пошарила по карманам комбинезона и вытащила оттуда карманный дешифратор. «Могла бы подключиться к дверям корабля, знаете ли, но мне понадобятся некоторые данные». Она посмотрела на Фриду. «Это ведь твой корабль. Значит, ты должна знать его серийный номер. Регистрация сбита, но у тебя должны были остаться все цифры». «Верно», — кивнула Фрида. «У меня они были где-то сохранены». «А от меня что требуется?» — уточнил Прайд. «Ага», — кивнула Лорна. «Он же за нами наблюдает, так?» Тебе нужно поиграть на камеру, изображать, как ты толкаешь куб, чтобы он не включил какую-нибудь дополнительную защиту. Я тоже буду, — заявила Фрида. Встань вон туда. Тот кусок с камер плохо видно. Все трое переглянулись. Ладно, — покачал головой Прайд. Не думал, что скажу это, но из нас и правда вышла неплохая команда. Фрида потерла подбородок. А знаешь, да, все эти странные упражнения, парадоксально, но они помогают. Еще несколько часов назад мы бы так не договорились. Согласилась Лорна, быстро набирая что-то на дешифраторе, пока Лев и Принцесса старательно изображали усиленное пыхтение. А теперь поглядите только на нас. Хочешь сказать, что он и не мудак вовсе? Я уже ни в чем не уверен. Раньше было очень похоже на злобного мудака, а теперь? Теперь скорее учитель, жесткий, но действующий ради нашего же блага. Может, он и не ждал, что мы сдвинем куб? Может, он и хотел, чтобы мы нашли другой выход? — Готово, — возликовала Лорна. Дверь коридора отъехала в сторону. Все трое радостно завопили и устремились ко входу на капитанский мостик. — Должно быть, он будет доволен результатом, — заметил Прайд. — Особенно тем, что мы догадались. Все трое застыли на пороге. Придорок сидел в кресле, откинувшись, ничего не видя и не слыша, потому что все заглушал включенный интерфейс. — Он что, включил одновременно и игру, и сериал? — прошептала Лорна. «Да-да», — громко заговорил их капитан виртуально от кого-то там отстреливаясь. «Нет, э -э, Нагибатор 2007, на этот раз нам никто не помешает. Ха-ха, что моя команда? А, -а, а я же еще не рассказал, такая умора! Я запер этих зануд в коридоре, чтобы не мешали смотреть сериал и играть, и занял их на весь день. билдинг, блин, горячая картошка. Кто вообще поверит в такую хрень?» Фрида, Лорна и Прайд переглянулись. «Блин, какая же эта штука тяжелая!» Я напряг все силы, сдвигая ее еще на несколько сантиметров. Да ладно вам, ребят, взмолился я, вытирая пот со лба. Последняя же серия оставалась. Фрида, может, все-таки привяжешь свою карту обратно к галактическому нетфликсу? Ох, отчего-то мне казалось, что делать этого она не собирается.